Глава 74. бей В Максиме, куда мы отправились тем вечером, мы все много выпили. Когда на сцене запела мизиен Синар, мы хором иногда подпевали ей, при этом смотрели друг на друга и улыбались. Сейчас мне кажется, что в тот вечер мы как будто прощались, Фессун была счастлива, что отец веселится, распевая песни. Другая незабываемая для меня особенность того вечера заключалась в том, что теперь никого не смущало отсутствие Феридуна. Меня осенила радостная мысль о том, как много времени я провел с Фисун, ее матерью и отцом. Иногда я замечал, сколько утекло лет, когда видел, что снесли какое-либо здание, Или что какая-нибудь девочка превратилась в веселую молодую женщину с большой грудью и детьми. Или когда закрывалась лавка, к которой все привыкли за долгие годы. И это меня пугало. В те дни закрылся бутик Шанзелизе, чего мне стало больно. Не только из-за воспоминаний, но и из-за томящего чувства, что жизнь прошла мимо меня. В витрине, где я когда-то увидел сумку, сейчас красовались кольца итальянских солями, головки овечьего сыра, салатные соусы европейских марок, привезенные в страну впервые, а также макароны и газированные напитки. Новости о последних свадьбах, молодых семьях и родившихся детях, которые я регулярно выслушивал от матери за ужином, начали особенно раздражать меня, хотя я всегда не любил слушать такие рассказы когда мать похвасталась, что у моего друга детства, крысы Фарука, который недавно женился, прошло уже три года, родился второй ребенок, к тому же еще и сын, мысль, что мы с Фессун впустую потратили время, отравляла мою радость. Шазимент, в конце концов, выдал старшую дочь за сына Караханов. И с тех пор кататься на лыжах ездил каждый февраль не на Улудак, а с младшей дочерью и Караханами на месяц в Швейцарию. Младшая дочь познакомилась в каком-то отеле с богатым арабским принцем. И как раз, когда Шаземен собирался благополучно выдать ее за него замуж, выяснилось, что в его стране у него уже есть жена и даже гарем. «Старшего сына семейства Халис из -за Ивалыка Помнишь того с длинным подбородком?» — спросила мать, хохотнув. Я тоже рассмеялся вместе с ней. «Однажды зимним днем застали на даче в Ринкее с их немецкой няней». Об этом мать слышала от соседа по Фасоадье и Садбея. Мать удивилась, как-то я не знаю, что младший сын табачного магната Маруфа, с которым мы некогда вдвоем играли в песочнице, был похищен бандитами, а когда семья заплатила выкуп, его отпустили. Этот случай, правда, скрыли. В газеты он не попал, но так как семья поначалу жалела денег и платить не хотела, об этом много месяцев говорили все. Как это я не слышал. Я огорчался, размышляя, кроется ли в словах матери укор за то, что провожу время не дома. Она ведь пыталась выпадать у меня тем летом, когда я приносил домой мокрые плавки, куда и с кем хожу купаться. Или подсылала Фатьмуха им за тем же. А я ловко избегал разговора, ссылаясь на то, что очень много работаю. А ведь мать, должно быть, знала о плачевном положении с сад отцата Мне было грустно, что девять лет спустя я не только не мог поделиться с матерью, открыв ей мою страсть к фесун, но даже просто заговорить на эту тему, пусть намеками. И чтобы забыть о бедах, просил рассказать какую-нибудь очередную забавную историю. Однажды вечером она долго и в красках передавала мне, как Джамиле Ханым, который мы однажды встретились с Фессун и Феридуном в летнем кинотеатре Мажестик. По примеру, другой подруги матери, Мюкерем Ханым, сдала в аренду для съемок исторического фильма свой деревянный особняк. Его построили 80 лет назад, и содержать дом в семье с каждым днем становилось все сложнее. Однако во время съемок произошло короткое замыкание, и огромный красавец дом сгорел дотла. Но все только и перешептывались, что хозяева специально подожгли его, чтобы взамен построить новый доходный дом». По словам матери, не осталось сомнений, что она хорошо знает, насколько мне знаком мир кино. Сведения обо мне должны быть исправно поставлял Осман. Мать никогда, даже намеком, не возвращалась к истории с Сибель и помолвкой. Так только из газет я узнал, что бывший дипломат Мирикан Бей на каком-то балу споткнулся о ковер и упал, а через два дня умер от кровоизлияния в мозг известие, которое мать не хотела сообщать мне, передавал наш парикмахер из Нишанташи Басри. Он рассказывал, что приятель моего отца Фасих Фахир с женой Зарифе купили в Бадруме дом, что Аисаби их очень хороший малый, что сейчас никуда нельзя вкладывать деньги, что цены упадут, что весной на скачках будет много сговоров что хотя у известного богача Тургайбея не осталось на голове ни одного волоска, он все равно регулярно ходит к нему по неизменной привычке. Что два года назад ему, Басри, поступило предложение работать парикмахером в Хилтоне. Но так как он человек с принципами, в чем они заключались, принципы, Басри не уточнил. От этого предложения он отказался. Потом он пытался расспрашивать меня. Я с раздражением чувствовал, что Басри его богатые клиенты из Нишанташи знают о моей страсти к фесун, И чтобы не давать им повода для сплетен, иногда ходил в Беюглу к бывшему парикмахеру отца Балклюму Джевату. А от него слышал только то, кого в Беюглу недавно ограбили, грабители называли модным словом «мафия», и о публике из мира кино. Например, он передал сплетни, что Папатья встречается с известным продюсером Музафер Беем но я ни разу не слышал ничего о Сибель или за о свадьбе Мехмеда и Нурджихан. Из этого следовало, что все наслышаны о моих бедах, о моих страданиях. Но я такого вывода не делал и воспринимал проявление сочувствия со стороны клеветников как нечто естественное, вроде как постоянные попытки окружающих повеселить меня, ради чего все любили рассказывать, кто вдруг обанкротился, и чьи еще деньги пропали, что меня немало забавляло. Разговоры о чужих банкротствах, о которых я слышал повсюду, в различных конторах и от приятелей, мне очень нравились, так как все это демонстрировало глупость и недальновидность стамбульских богачей и зависимое от них как раб Анкары. Мать подчеркивала, ваш отец часто повторял, созданным из пустоты инвестиционным бюро доверять не стоит, и тоже любила поговорить на эту тему потому что мы пусть и испытывали трудности, но, в отличие от остальных глупцов, денег не потеряли. Я, правда, подозревал, что Осман куда-то вложил некоторую часть прибыли своей новой фирмы и остался ни с чем, а теперь скрывает это от всех. Матери было жаль своих знакомых, с кем она дружила долгие годы, оставивших деньги именно в таких инвестиционных конторах. Пострадали семейства Кавы-Кадри, на красивой дочке, которого она некогда мечтала меня женить. Дженеид Бей и Фейзан Ханым, Джевдет Бей и Помуков. Однако она делала вид, будто поражена, что Лерзаны доверили почти все состояние какому-то, с позволения сказать, финансисту, только потому что он доводился сыном бухгалтеру с их фабрики, который раньше был сторожем, и потому что у того шикарный офис, он дает рекламу по телевизору и пользуется чековой книжкой надежного банка. Матиска не недоумевала, Как можно было доверить почти все деньги семьи человеку, который до недавнего времени жил в трущобах? Тут она возмущенно закатывала глаза и качала головой. А потом со смехом добавляла. Выбрали бы уж кого-нибудь вроде Кастелли, которого хоть твои актеры знают. Про твоих актеров она говорила вскользь, невзначай, не придавая этим словам особенного значения. И мне нравилось каждый раз с любопытством и радостью за себя возмущаться с матерью, Как столь разумные, столь порядочные люди, среди которых оказался даже заим, могут быть откровенными дурнями? Но одним из них оказался Тарык Бей. В 1982 году он вложил свои деньги именно в компанию Костелли, которого рекламировали по телевизору многие наши знакомые из копирки. Я, правда, предполагал, что денег у него сгорело крайне мало, однако мог только гадать, сколько именно. Через два месяца после того, как Фисун получила права, 9 марта 1984 года, Четин привез меня на ужин в Чукорджуму, и, подойдя к дому, я увидел, что все занавески раздвинуты, а окна дома открыты. На обоих этажах горел свет. А ведь тетя Насибы всегда сердилась, когда кто-то уходил вниз — забыв погасить наверху лампу. «Фюсун, дочка, у вас в спальне остался гореть свет?» Тогда Фюсун сразу вставала и шла его выключать. Решив, что мне предстоит стать свидетелем семейной ссоры Феридуна и Фюсун, я поднялся наверх. Стол, за которым мы ужинали много лет, был непривычно пуст. С экрана телевизора наш друг, актер и В костюме Садразама. Держал гневную речь о неверных. И мы внимали соседики Кискинов, кинов электрик с женой, которые явно не знали, чем еще сейчас заняться. Кимальбей. Скорбно произнес электрик. Тарыкбей умер. Мы вам соболезнуем». Я взбежал наверх, но вошел не в комнату к Тарыкбею, и тетя на себе. Акфюсун ту самую переступить порог, который я мечтал столько лет. Красавица моя лежала на кровати, сжавшись в комочек, и плакала. Увидев меня, попыталась успокоиться. Я сел рядом. Внезапно мы обнялись изо всех сил. Она прижалась головой мне к груди и, дрожа, заплакала на взрыд. «О, Всевышний!» Какое это было счастье — обнимать ее. В тот момент я ощутил глубину, красоту и безграничность мира. Грудь ее прижималась к моей, голова к моему плечу. Мне было больно видеть, как она дрожит, но блаженство быть рядом не знало границ. Я нежно-заботливо, почти как маленькую девочку, погладил ее по волосам. Когда моя рука дотронулась до ее лба, до того места, где начинали расти волосы, сон зарыдала с новой силой. Чтобы разделить с ней боль, я подумал о смерти отца. Но хотя я очень любил его, между мной и ее отцом всегда существовала некая напряженность, даже соперничество. А Фессон любил любила трагбе спокойно, сильно, подобно тому, как можно любить мир, солнце, улицы, свой дом. Мне показалось, что плачет она и по отцу, и от боли за весь мир, из-за того, что жизнь так горька. «Успокойся, милая», — шептал ей на ухо. «Теперь все будет хорошо, теперь все наладится. Мы будем очень и очень счастливы». «Не хочу я больше ничего!» Воскликнула она и зарыдала. Чувствуя, как она дрожит в моих объятиях, я внимательно рассматривал ее комнату, ее шкаф, маленький комод, книги Феридуна на кино, все вокруг. Целых восемь лет я мечтал попасть в эту комнату. И вот... Когда рыдания Фисун стали громче, вошла тетя на себе. «Ах, Кемаль!» — вздохнула она. «Что мы теперь делать будем? Как я буду жить без него?» И, сев на кровать, тоже заплакала. Я провел в Чукурджиме всю ночь. Иногда спускался вниз, побыть с соседями и знакомыми пришедшими выразить соболезнования. Потом поднимался наверх, утешал рыдавший Фисун, гладил ее по волосам, вкладывал ей в руку чистый платок. Пока в соседней комнате лежал ее мертвый отец, а внизу знакомые соседи в молчании пили чай, курили и смотрели телевизор, мы с Фисун впервые за восемь лет легли на кровать, крепко обняв друг друга. Я обдыхал запах ее шеи, волос, спотевшей кожи. Потом снова пошел вниз, сделать гостям чая. Передун, не зная происшедшим, тем вечером домой не пришел. Сейчас мне понятно, насколько тактично вели себя соседи, не только естественно воспринимавшие мое присутствие, но и обращавшиеся со мной, как с мужем Фюсон. Мы с тетей себе немного отвлекались, когда угощали всех этих людей, каждого из которых я прекрасно знал и встречал на улице в Чукурджуме чаем или кофе, высыпали окурки из пепельниц, давали пирожки, поспешно доставленные из пирожковой на углу. Ко мне подошли три человека. Один из них — столяр, мастерская которого располагалась по соседству, на спуске. Другой — старший сын Рахми Фенди носивший протез руки, а третий — старинный приятель Тарыгбея, с которым тот каждый день после обеда играл в карты. В дальней комнате они по очереди обняли меня, и каждый напомнил, что с мертвым в могилу не прыгнешь, а жизнь продолжается. Меня огорчила смерть Тарегбея. но в глубине души я был несказанно счастлив, что живу, То стою теперь на пороге новой жизни. И мне стало стыдно. В июне 1982 года финансист, фирму которого Таракбей вложил деньги, обанкротился и бежал за границу. И тогда отец Фисун начал ходить в общество по защите прав вкладчиков, созданное такими же обманутыми людьми. Целью общества было добиться от обанкротившихся финансистов юридическим путем возврата денег пенсионеров и мелких служащих. Но на юридическом поприще им никак не везло. Вечерами Тарегбей иногда со смехом рассказывал, будто речь шла о пустяке, об идиотах, как он выражался, столпившихся в помещении общества, которые иной раз не то что не могли прийти к единому решению, но и ссорились между собой. Ссоры перерастали в перепалки, ругань, драки. Иногда какое-нибудь заявление, которое они с трудом дописывали до конца, предварительно поругавшись, группа инициаторов оставляла у входа в министерство или здание газеты, А те журналистам не было особого дела до чужих финансовых проблем или какого-то там банка. Некоторые при этом бросали в двери камни, кричали о своих бедах, осыпали всех проклятиями и иногда колотили попавшегося под руку бедолагу клерка. После ряда таких эпизодов, когда в нескольких неудачливых инвестиционных конторах протестующие разбили двери, а то и разграбили сами конторы и дома финансистов, Тарикбей от общества отдалился, поучаствовав, кажется, в одном конфликте. Однако летом, когда мы с Весун бились над получением прав и плавали в Босфоре, он опять начал туда ходить. В тот день он отправился в общество после полудня, Из-за чего-то там понервничал, вернулся домой с резкой болью в груди и умер от сердечного приступа, который диагностировал прибывший позднее врач. Фисун страдал еще и потому, что когда отец умирал, ее не было дома. Тарыгбей должно быть долго ждал, лежа на кровати, жену с дочерью. Фисун с тетей на себе были срочно вызваны в один дом в Моду, где требовалось быстро сшить платье. Я знал, что, несмотря на мою финансовую поддержку, тетушка, то и дело, захватив свою швейную коробку с классическими видами Стамбула, ходила шить по домам, как много лет назад. Меня ее работа нисколько не коробила. Так же относились к ремеслу швейи большинство людей моего круга. Более того, я одобрял ее занятия шитьем, хотя в нем совершенно не было никакой нужды. Но всякий раз, когда я слышал, что Фюсун, пусть и редко, тоже ходит вместе с ней, мне становилось неприятно. Меня беспокоило, чем там занимается моя красавица, единственная моя. Но для Фюсун ее походы с тетей на себе выглядели веселой прогулкой, развлечением. Она с такой радостью рассказывала, как с матерью пила на пароходе из Кадыке Айран, как кормила семитом чаек, что у меня язык не поворачивался сказать ей, скоро мы поженимся и будем вхожи в круг этих людей. Тогда нам обоим станет неловко, если мы кого-то из них встретим. Далеко за полночь, когда все ушли, я лег внизу на диван в дальней комнате, свернулся калачом и заснул. Впервые в жизни я спал с Фюсун в ее доме. Было огромным счастьем. Прежде чем заснуть, я услышал, как в клетке заливается лимон, а потом услышал гудок парохода. В моем сне Фисун плыла на пароходе из Кадыкёя, и вдалеке стоял умерший Тарыгбей. Я проснулся под утро, когда раздался азан. А гудки пароходов с Босфора стали намного громче. Весь дом был залит странным перламутровым светом. Я беззвучно, как в молочно-туманном видении, поднялся по лестнице. Фисун с тетей на себе спали, обнявшись на кровати, где она с Фередуном провела первые счастливые ночи своего замужества. Потом мне показалось, что тетя на себе смотрит на меня. Я пригляделся. Фисун действительно спала, а тетя на себе только делала вид. В соседней комнате, подняв простыню, прикрывавшую мертвого, я впервые внимательно посмотрел на Тарикбея. На нем был тот же пиджак, который он надевал, когда куда-то выходил. Лицо его приобрело бледный оттенок. Пятна, родинки, морщины на лице — После смерти, казалось, увеличились, их вроде бы даже стало больше. Изменилось ли так тело, потому что ушла душа? Или потому что уже начало разлагаться, меняться? Присутствие умершего, страх смерти пересиливали теплоту, которую я питал к тарыгбею. Мне хотелось убежать, но я все равно не вышел из комнаты. Я любил его за то, что он отец фюсон что мы с ним провели много лет за одним столом, пили раки и смотрели телевизор. Но так как Тарыгбей никогда не был до конца искренен со мной, я тоже так и не смог привыкнуть к нему. Мы оба в каком-то смысле недолюбливали друг друга, хотя и дружили. Как только я об этом подумал, то понял, ведь и Тарык Бей, как и тетя Бе, знал с самого начала о моей любви. Надо бы произнести не слово «понял», а фактически признался себе в этом. По всей вероятности, он с первых месяцев был в курсе, что я безответственно обесчестил его восемнадцатилетнюю дочь наверняка считал меня циничным богачом, неуемным бабником. Из-за меня ему пришлось выдать свою дочь За нищего, пустого человека. Конечно, он меня ненавидел. Но ни разу этого не показал. А может, я просто не хотел этого замечать. Может, он и ненавидел меня, однако простил. Мы с ним вели себя, как разбойники, воры, которые дружат, не замечая преступлений друг друга. По прошествии стольких лет это превращало нас старых беем из гостей хозяина — сообщников. Его застывшее лицо пробудило во мне воспоминания, хранившиеся в глубине моей души о том изумлении и страхе, которые застыли на лице у моего мертвого отца. Рыгбей мучился от приступа довольно долго. Должно быть, успел взглянуть в глаза смерти. Боролся с ней. На его лице не было никакого изумления. Один уголок его рта от боли опустился вниз, а другой чуть-чуть приоткрылся, будто Тарык Бей слегка прикусил губу. Та прикушенная губа долгие годы сжимала сигарету за столом, а перед ней часто бывал стаканчик ракеи. Но силы пережитого теперь не ощущалось. В комнате чувствовалось только дыхание смерти и пустоты. Белый свет заполнял комнату, проникая через левое боковое окно Эркера. Я выглянул на улицу. Узкий проспект Чукорджума был пуст. Так как Эркер выступал до середины улицы, я представил, будто парю в воздухе посреди улицы. Из-за тумана было видно только угол, где Чукурджума пересекалась с проспектом Багаски-Сен. Весь квартал спал. Кошка уверенно вышагивала по улице. У изголовья Терекбея висела в рамке фотография, на которой он был снят, когда работал в лице Икарса со своими учениками. После школьной постановки спектакля в городском театре, сохранившемся там со времен русских. Верхний ящик комода полуоткрыт, что тоже странным образом напомнило мне отца. Оттуда распространялся приятный запах, смесь лекарств, сиропа от кашля и старых пожелтевших газет. На комоде в стакане лежал зубной протез и книга решатая Крема Кучу, которого любил читать Таргбей. В ящике лежали старые баночки, зубочистки, мунштуки, телеграммы сложенные врачебные справки, счета за газ и электричество, старые коробки от таблеток и еще много всякой всячины. Утром, прежде чем собрались соседи и знакомые, я ушел в не шанташии. Мать проснулась и завтракала в постели, куда Фатьма ханым принесла ей и поставила на подушку поднос с поджаренным хлебом, яйцами, вареньем и черными маслинами. Увидев меня, она обрадовалась, но, узнав, что Тарагбей умер, расстроилась. По ее лицу было видно, что ей больно, за Насебе. И еще одно сильное чувство, гнев, отразилось в ее глазах. — Я иду на похороны, мама, — сказал я. — Пусть Четин отвезет тебя туда. Я не пойду, сынок. — Почему? Сначала она привела какие-то пустые отговорки. «Почему в газетах нет некролога? Почему они торопятся? Почему похороны начинаются не из мечети Тешвике? Это неправильно!» — говорила она. «Все похороны наших знакомых всегда проходили в Тешвике. Она искренне переживала из-за Насиб, с которой они некогда дружили вместе шили, смеялись, болтали, проводили время. Но, поняв, что я настаиваю и занервничал, Мать рассердилась. «Знаешь, почему я не пойду на эти похороны, сынок?» Сердито спросила она. «Потому что, если я пойду туда, ты женишься на этой девушке». «Откуда ты знаешь? Она замужем?» «Знаю. Я обижу на себя. Но, сынок, я смотрю на то, что происходит уже много лет. Если ты будешь упорствовать, если собираешься жениться на ней, все кончится плохо». Неприлично. Матушка, какая разница, что болтают? Нет, нет, не пойми меня неправильно, твердо сказала мать. Серьезным видом она отложила на поднос нож в сливочном масле и поджаренный хлеб, внимательно посмотрев мне в глаза. Конечно же, в конце концов, совершенно не важно, что говорят другие. Важно, чтобы наши чувства были настоящими, истинными. Вот я против чего, сынок. Ты полюбил эту женщину. Это хорошо. Но любит ли она тебя? Что изменилось за восемь лет? Почему она до сих пор не бросила мужа? Теперь бросит, знаю, упрямился я. Знаешь, твой покойный отец тоже питал страсть к женщине по возрасту годившейся ему в дочери. Он тоже увлекся. Квартиры ей покупал но все скрывал, никогда не позорил себя так, как ты. Даже самые близкие его друзья ни о чем не знали. В это время в комнату вошла Фатьма Ханым. — Фатьма, мы тут разговариваем. Та тут же вышла и закрыла за собой дверь. — Ваш покойный отец был сильным, умным, порядочным и благовоспитанным человеком. Но даже ему были свойственны страсти и слабости, — продолжала мать. — Много лет назад... Ты попросил у меня ключи от Дома Милосердия. Я тебе дала их. Хотя, знаешь, что у тебя есть отцовские черты, предупреждала, будь осторожен. Предупреждала? Предупреждала. Сынок, ты меня, разумеется, не послушал. Скажешь, все это твоя вина, а на себе тут ни при чем. Но я никогда не прощу на себя то, что они с дочкой... Уже десять лет заставляют тебя терпеть эту пытку. Я не стал ее поправлять не десять, а восемь. Хорошо, мама, я скажу им что-нибудь. Сынок, ты не будешь счастлив с этой девушкой. Если бы мог быть с ней счастливым, уже бы это случилось. Я и против того, чтобы ты ходил на эти похороны. Однако слова матери убеждали как раз в обратном. Не в том, что я погубил свою жизнь, а в том, что скоро буду счастлив с Фисун. Поэтому я нисколько не рассердился на мать, слушал ее даже с улыбкой, и хотел как можно скорее вернуться к Кискинам. Мать, заметив, что ее слова никак не влияют на меня, окончательно рассердилась. В стране, где мужчины и женщины не могут свободно встречаться, разговаривать и дружить, никакой любви быть не может. Она говорила почти гневно. И знаешь почему? Потому что как только мужчина видит свободную женщину, он не смотрит, плохая она или хорошая, красивая или нет, а сразу набрасывается на нее, как дикое голодное животное. Здесь все привыкли так жить. А потом называют это любовью. Разве в таком месте может существовать любовь? Не обманывай себя. Матери все же удалось меня разозлить. Все понятно, мама. — отрезал я. — Мне пора. На похоронный намаз в квартальную мечеть женщинам ходить не принято, — сказала она, будто это было главным. Два часа спустя туман рассеялся. Община расходилась с намаза из мечети Фирюзаги. Среди выражавших соболезнования тетя Насибе были и женщины. Среди них хозяйка закрывшегося бутика Шензелезе Шанайханым и Джейда. Со мной в тот момент стоял Феридун в вычурных черных очках. В последующие дни я приходил в Чукурджуму рано вечером, но теперь в доме за столом испытывал крайнее неудобство. Казалось, со смертью Тарыгбея проявилась надуманность наших отношений и тяжесть ситуации. Рыгбею лучше нас всех удавалось не замечать, что происходит. Именно он искуснее всех притворялся. А сейчас, когда его не стало, у нас не получалось быть естественными. Мы не могли вернуться к тому полунаигранному, полуискреннему покою, который держался восемь лет.